Глава 43. Кто кого переиграет? Я оборачиваюсь и встречаю взгляд ярко зеленых глаз. Нить, связывающая нас, вспыхивает короткой вспышкой. От этого в груди теплеет, как если бы я оказалась за западне и неожиданно увидела свое спасение. Это аллард делает? Как-то неосязаемо влияет на меня? Через нить? Лорд Хартман. Хера растягивает губы в неестественной и лейной улыбке. «А я тут пришла навестить сестру». В следующий миг она повисает на моей шее, изображая, что страсть как соскучилась. Я очень боюсь почувствовать, что в мой бок упирается что-то острое и металлическое. Но все в порядке. Пока. Аларт неосторожно смотрит на меня. По его взгляду я чувствую, что один намек и он разнесет тут все, если мне будет угрожать опасность. Не знаю, как реагировать. С одной стороны, я могу прикрыть сестру и подтвердить ее слова, с другой. Не трогай меня, отступаю, выскальзывая из ее объятий. Фира, похоже, не ждала от меня такого и округляет на меня глаза. Шерри, ты серьезно? Сама же знаешь, что о нем. Позволишь ему пытать меня? Твою сестру? Я уже и сама не знаю. Фира как-то быстро изменила поведение, перестала быть такой дерзкой и самоуверенной, как вообще не со мной. Убежденность в правильности своих взглядов на мир тоже куда-то испарилась. Может, ей и про моего бывшего будущего не небылиц наговорили? А, впрочем, не факт, что там абсолютно все неправда. Аллард точно не святой, и в свою первую жизнь я не имела ни малейшего представления о большей части его дел. Наверное, к счастью. Он защищал меня от Дарклина, но, проклятие, я не знаю, кому из них можно верить. Значит так, Фера, я ожидал, что у вашего женского клуба мука вместо мозгов. Но чтобы настолько, у тебя и правда нигде не ёкнуло, когда ты смогла проникнуть в дом? Но я же ее сестра, защищает Сафира. И защита настроена на магический отпечаток. То, что ты тут, знак, что я тебе это позволил. А Ларт складывает руки на груди. Я даже закрываю глаза, что ты пырнула меня отравленным ножом. Совсем невежливо, кстати. Я не, ничего не скажу, заявляет она. А тебе и не нужно. Лучше послушай. Аларт обходит письменный стол так, будто не поймал нас по личным, а пригласил на серьезный разговор. Кивает на кресло, а когда мы садимся, входит Филипп с чаем и чашечками. Вот это уже совсем странно. Он готовился к встрече? Аларт изучает какие-то документы на своем столе. Красивый такой. Сколько бы я на него не злилась, меня продолжает тянуть к этому мужчине. И теперь, когда я перестала плыть по течению и задумалась о том, в какой мир меня будто рыбу из воды вышвырнула судьба, то замечаю, что Аллард устал. Я вглядываюсь в его спокойное лицо, гадая о том, как следует вести себя в подобных ситуациях. И чего ждать от всех в этой комнате? Фира в любой момент может выкинуть что-то из ряда вон. Бывший будущий... И раньше был подозрительным типом, а сейчас вообще меня пугает. Алард снимает с плеч синий китель и сосредотачивается на каких-то бумагах, будто меня тут нет. Дает время, как следует испугаться, маринует. Фира смотрит на предложенную ей чашку чая с таким видом, будто ее заставляют выпить зачерпнутую из вулкана магму, а я, фыркнув, беру свою. Который раз мне в перспективе умирать. Если считать Дарклина, третий уже не страшно. Итак, вы в курсовете решили, что лучше нас понимаете, как управлять империей, хмыкает Аллард, когда Филипп уходит. И не придумали ничего лучшего, как просто убрать правящую верхушку и прямых наследников. И тогда вашей гнусной тирании придет конец. Чему-то радует Сафира, а мне становится за нее стыдно. Лучше по она грудь, Аларду показала, было бы не так обидно, как все вот это. Угу, а про то, что станет на порядок хуже, не думаешь? Зато к женщинам не будет такого потребительского отношения. Ух ты, какое умное слово знаешь, издевается Алард. Я хмурюсь, и он, заметив это, поясняет. Я согласен с тем, что взгляды несовершенны. Наше общество нацелено на определенные семейные устои. Ситуация вроде вашей считается редким исключением. И я согласен, не имеет правильного решения на текущий момент. Фира хочет что-то сказать, но осекается, потому что аларм продолжает. К слову, именно так мы и выявили ваших сообщников. Сложить факты не так сложно. Моя сестра вздрагивает и смотрит на меня, будто ищет ответ на вопрос, правда ли это. «При береги своей речи для тех, кому на уши можно навешать лапши», — не сдается она. «Мы знаем, что вам плевать на нас. Вы не видите в женщинах ничего, кроме матки, в задачу которой...» «А ты не думала, что не всем нужна эта война за независимость?» — перебивает Алар. Не предполагала, что большинство совершенно искренне хочет семью, детей? Что им нравится, когда всю заботу и ответственность берет на себя мужчина? Конечно, не думала. Проклятие, а ведь раньше я и сама об этом не думала. Фу, мужчины жестокие, Фира отводит глаза. Алчны и совершенно не пытаются понять нас. За всех не говори, среди женщин тоже такие есть. «Ты вот с чего-то решила, что твоей сестре будет лучше со мной, хотя про меня тоже ходит много слухов, что я чудовище и монстр? Но нет, это другое, да? Женщине можно распоряжаться жизнью женщины, а мужчине нельзя!» «Нет, все не...» — Фира в отчаянии смотрит на меня. «Так, никто не распоряжался жизнями, мы хотим сами принимать решения!» «То есть ты решила, что нужно прыгнуть меня отравленным ножом?» Хотела, чтобы я догнал Шерри и увез к себе, потому как думая, что нам с ней обязательно нужно познакомиться. Теперь уже вздрагиваю я. Это он про день нашего знакомства? Когда я сбежала, а Алард пустился в погоню за мной? Фира была с ним в экипаже. Она могла что-то ему говорить, и поэтому он рванул за мной аж в другой мир. Проклятие! Неужели этот заговор разворачивался уже тогда. Ну, выходит так. Я не...» Фира почти плачет. Он ей мозги выпарит такими темпами. «Хватит!» Я со стуком ставлю чашку на место. «Зачем вы все это делаете? Это какая-то извращенная пытка? Перед тем, как в тюрьму отправить?» «Нет», — Алард переводит на меня взгляд. Теперь его лицо спокойно. Я говорю все это, чтобы заставить ее думать и увидеть очевидное. Неожиданно за дверью слышится грохот, будто что-то ударилось, как мяч. «Шерри!» — врывается в мысли голос Таля. «Шерри, скажи ему, что у нас большие проблемы!» «Что не так?» — скакиваю на ноги. «Говоришь мне, что я ничего не понимаю?» — неожиданно спокойно произносит Фира. И я замечаю, как по ее щеке скатываются слезы. Но на самом деле это вас водили за нас. Хоть за это и пришлось заплатить высокую цену. Беда! Таль снова ударяется в дверь. Ее фамильяр, он камень уничтожил. Понятия не имею, о чем речь, но, кажется, дела наши и правда плохи, потому что в следующую секунду я слышу грохот и в глазах резко темнеет. Взрыв!